ЧАСТЬ СОРОК ВТОРАЯ Смотри, а вон островок, развалина залив. Какая бездонная зеленая вода в заливе. Смотри, над заливом какие-то птицы летят. Не то крылатые люди. Положив локти на мраморный подоконник, Даша глядела в окно. За темными лесами в конце пол полнеба было охвачено закатом. В небе были сотворены чудеса. Сбоку Даши сидел Иван Ильич и глядел на нее не шевелясь, хотя мог шевелиться сколько угодно. Даша все равно бы никуда теперь не исчезла из -за этой комнаты с синими занавесками и с багровым отцветом зари на белой стене над вышитыми подушками дивана. «Господи, как грустно, как хорошо!» — сказала Даша. «Как хорошо, что я с тобой! Точно мы плывем на воздушном корабле!» Иван Ильич кивнул головой. Даша сняла руки с подоконника и откинулась в кресле, одернула юбку. «Мне ужасно хочется музыки!» — сказала она. «Сколько времени я не играла, с тех пор, как началась война!» «Подумай, все еще война, а мы...» Иван Ильич пошевелился. Даша сейчас же продолжала. «Когда кончится война, мы с тобой серьезно займемся музыкой. И еще, Иван, мне бы хотелось пожить у моря. Помнишь, как мы лежали с тобой, и море находило на песок? Помнишь, какое было море? Выцветшее, голубое? Мне представляется, Иван, что я любила тебя всю жизнь». Иван Ильич опять пошевелился, хотел что-то сказать, но Даша спохватилась, а чайник-то кипит, и побежала из комнаты. Но в дверях остановилась, обернулась. Он видел в сумерках только ее лицо, руку, взявшуюся за занавес, и ногу в сером чулке. Даша скрылась. У Ивана Ильича опять перехватило дыхание. Он закинул руки за голову и закрыл глаза. Даша и Телегин приехали сегодня в 2 часа дня. Всю ночь им пришлось сидеть в коридоре переполненного вагона на чемоданах. По приезде Даша сейчас же начала раскладывать вещи, заглядывать во все углы, вытирать пыль, восхищалась квартирой и решила столовую сделать там, где гостиная, гостиную там, где спальня Ивана Ильича, спальню Ивана Ильича там, где столовая. В свою комнату решила часть мебели взять из гостиной, а в гостину от Ивана Ильича. Все это нужно было сделать немедленно. Снизу был позван швейцар, который вместе с Иваном Ильичем возил из комнаты в комнату шкафы и диваны. Когда перестановка была кончена, и швейцар ушел, оставив после себя запах постного пирога, Даша сказала Ивану Ильичу открыть повсюду форточки, а сама пошла мыться. Она очень долго плескалась, что-то делала с лицом, с волосами, и не позволяла входить то в одну, то в другую комнату, хотя главная задача Ивана Ильича за весь этот день была поминутно встречать Дашу и глядеть на ней. В сумерке Даша, наконец, угомонилась. Иван Ильич, вымытый и побритый, пришел в гостиную и сел около Даши. В первый раз после того, как у Николы на курихножках ножках Даша и Телегин стали мужем и женой, они были одни, в тишине. Словно опасаясь этой тишины, Даша старалась не молчать. Как она потом призналась Ивану Ильичу, ей вдруг стало страшно, что он скажет ей особым голосом «Ну что же, Даша!» Иван Ильич был опечален, заметив, что Даша на стороже. Она ушла посмотреть чайник. Иван Ильич сидел с закрытыми глазами. Всей своей кожей он испытывал присутствие Даши и очарование этого присутствия. На что бы мысленно он ни взглядывал, эта вещь, как маловажная, исчезала, и он с новой остротой чувствовал, что в его доме поселилось существо с нежным голосом, с милым лицом. Смущенная, легкая, в ловком синем платье. Его жена. Иван Ильич раскрывал глаза и прислушивался, как постукивают на кухне Дашины каблучки. Вдруг там что-то зазвенело, разбилось. И Дашин жалобный голос проговорил ⁇ Чашка! ⁇ И сейчас же горячая радость залила Ивана Ильича. Завтра, когда проснусь, будет необыкновенное утро, а будет Даша. Он быстро поднялся, чтобы пойти к Даше и сказать ей об этом, но она появилась в дверях. Разбила чашку. Иван, неужели ты хочешь чаю? Нет. Она подошла к Ивану Ильичу, и так как в комнате было совсем темно, положила руку ему на плечи. О чем ты без меня думал? Спросила она тихо. О тебе. Я знаю, что обо мне. А что обо мне думал? Дашина приподнятое лицо в сумерках казалось нахмуренным. На самом деле оно улыбалось. Ее грудь дышала ровно, поднимаясь и опускаясь. Ивану Ильичу было трудно собраться с мыслями. Он честно наморщил лоб. «Думал о том, что как-то плохо у меня связано. Ты, что ты моя жена», — сказал он. «Потом я это вдруг понял и пошел тебе сказать, а сейчас опять не помню». — А у меня это связано, — сказала Даша. — Чем? — Нежностью к тебе. — Точно я шла, шла и вот так вот прижалась, и еще доверчивостью. — Почему у тебя это не связано? Разве ты думаешь, что я могу о чем-нибудь думать таком, чего ты не знаешь? — Ах, вот что! Иван Ильич радостно коротко засмеялся. — Как это просто! — Ведь я действительно не знаю, о чем ты думаешь. — Ай-яй! — сказала Даша и пошла к окну. — Садись, а я сбоку. Иван Ильич сел в кресло. Даша присела сбоку на подлокотник. — Иван, милый, я ни о чем скрытном не думаю, поэтому мне так легко с тобой. — Я здесь сидел, когда ты была на кухне, — сказал Иван Ильич, — и думал. В доме поселилось удивительное существо. Это плохо? — Да, — ответила Даша задумчиво. Это. «Очень плохо». «Ты любишь меня, Даша?» «О!» Она снизу вверх кивнула головой. «Люблю до самой березки». «Да какой березки?» «Разве не знаешь?» «У каждого в конце жизни холмик, и над ним плакучая березка». Иван Ильич взял Дашу за плечи. Она с нежностью дала себя прижать. Так же, как давным-давно на берегу моря поцелуях был долг, им не хватило дыхания. Даша сказала «Ах, Иван!» и обхватила его за шею. Она слышала, как тяжело стучит его сердце. Ей стало жалко его. Она вздохнула, поднялась с кресла и сказала кротко и просто «Идем, Иван!». На пятый день по приезде Даша получила от сестры письмо. Катя писала о смерти Николая Ивановича. «Я пережила время уныния и отчаяния. Я с ясностью почувствовала, наконец, что я во веки веков одна. О, Как это страшно! Все законы божеские и человеческие нарушены, когда человек один. От отчаяния и тоски моя душа начала тлеть, как на огне. Я хотела избавиться от этой муки. Невидимая ледяная рука толкала меня сделать это. Меня спасло чудо, взгляд человека. Ах, Даша, Даша, мы живем долгие годы, чтобы на одно мгновение, быть может, заглянуть в глаза человеку, в эту божественную бездну любви. Мы, неживые призраки, пьем эту живую воду. Раскрываются слепые глаза. Мы видим свет Божий, мы слышим голоса жизни, Любовь. Любовь. Будь благословен человек, научивший меня этому. Известие о смерти зятя Катино на письмо, написанное как выступление. Потрясло Дашу. Она немедленно собралась ехать в Москву, но на другой день получилось второе письмо от Кати. Она писала, что укладывается и выезжает в Петроград. Просит приискать ей недорогую комнату. В письме была приписка. К вам зайдет Вадим Петрович Рощин, он расскажет вам обо мне все подробно. Он мне как брат, как отец, как друг жизни моей. Даша и Телегин шли по аллеям. Было воскресенье, апрельский день. Над прозрачно-зелеными сводами листвы, в прохладе еще по весеннему синего неба, летели слабые обрывки разорванного ветром, тающего от солнца слоистого облака. Солнечный свет точно сквозь воду проникал в аллею, ползал пузырчатыми тенями по песку, скользил по белому платью Даши, по зеленой военной рубашке Телегина. Навстречу двигались мшистые стволы лип, красновато-сухие мачты сосен. Шумели их вершины, шелестели листья. Даша слушала, как кричит неподалеку Иволга, посвистывает водяным голосом. Даша поглядывала на Ивана Ильича. Он снял фуражку и опустил брови, улыбаясь. У нее было чувство покоя и наполненности, прелестью дня, радостью того, что так хорошо дышать, так легко идти, что так покорна душа этому дню и этому идущему рядом человеку. — Иван, — сказала Даша и усмехнулась. Он спросил с улыбкой. — Что, Даша? — Нет. — Подумала. — О чем? — Нет, потом. — Я знаю, о чем. Даша быстро обернулась. — Честное слово, ты не знаешь. Они дошли до большой сосны. Иван Ильич отколупнул чешую коры, покрытую мягкими каплями смолы, разломал в пальцах и ласково из-под бровей смотрел на Дашу. — Мне кажется, — сказал он, — есть только одно благословение на свете, правда? У Даши задрожала рука. — Ты понимаешь, — сказала она шепотом, — я чувствую, как я вся должна перелиться в какую-то еще большую радость. Так я люблю. Так я вся полна. Иван Ильич молча покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цеплячей зеленой травкой и желтыми, треплющимися от ветра лютиками. Ветер, гнавший в небе остатки разорванного облака, подхватил Дашу на платье. Она на ходу озабоченно несколько раз нагибалась, чтобы одергивать юбку, и повторяла «Господи, Господи, что за ветер?» В конце поляны тянулась высокая дворцовая решетка с потускневшими от времени золочеными копьями. Даша в туфельку попал камушек. Иван Ильич присел, снял туфлю с Дашиной теплой ноги в белом чулке и поцеловал ее ниже подъема, около пальцев. Согнув ногу в колени, Даша надела туфлю, потопала ногой и сказала, «Хочу, чтобы от тебя был ребенок, вот что». Она выговорила, наконец, то, что за все время прогулки ей хотелось сказать именно этими словами. Ей стало жарко. Она помахала на лицо ладонью и глядела, как по ту сторону решетки на лужайке двое людей копают грядку, чернеющую длинным прямоугольником в нежно-зеленой траве. Один из копавших был старик в опрятном белом фартуке. Не спеша, он налегал ступней на лопату и с усилием, подгибая колени, выбрасывал землю отливавшую синевой. Другой был в военной рубашке, собранной в складке на спине, в широкополом картузе, надвинутом козырьком на глаза. Он работал торопливо, видимо, неумело. Разгибался, вынимал из кармана черных, заправленных в сапоги рейтуз, носовой платок и вытирал шею. — Видишь ты, ему из гуси вода! — проговорил чей-то насмешливый голос. Телегин обернулся, рядом с ним стоял сощуренный пожилой мещанин в новеньком картузе и в теплом жилете поверх вышитой рубашки. — Видишь ты! — — повторил мещанин, кивая на работающих по ту сторону решетки. — Капусту из грунтовой ямы пересаживает. — Вот себе и занятие нашел. Смех! Мещанин невесело засмеялся. Даша с удивлением обернулась на него, взяла Ивана Ильича под руку, и они отошли от решетки в то самое время, когда человек в военной рубашке, услышав смех, обернулся, опираясь на заступ. Лицо его было опавшее, темное, с мешками под глазами. И знакомым всей России движением, горстью левой руки, провел по большим рыжеватым усам. Мещанин снял картуз, с кривою смешечкой поклонился бывшему императору, встряхнул волосами и, глубоко надвинув картуз, пошел своей дорогой, подняв бородку, дробно топая новыми сапожками.